комната Ольги и Ирины их постели заставлены ширмами третий час ночи настойчиво и неумолчно гудит набат на занавесках на изразцах печки От свет и пожарища в комнате никого нет только Маша уснула на кушетке из комнаты Андрея доносятся звуки скрипки быстро входит Ольга За ней едва переводя дыхание, опираясь на палку, идет старая няня Анфиса. Ох. Вот сидят теперь внизу под лестницей. Я говорю: пожалуйте наверх. наверх". что, говорю так можно? Плачут. Ой. Папаша, говорит: "Не знаем, где". Не дай Бог, говорит, сгорел. Ой, вы думали. И на дворе какие-то. Тоже раз дети. Не, вот это серенькое платье, вот эту кофтушку, вот эту юбку тоже. Это что ж такое? Кирсанский переулок весь сгорел, очевидно. Да-да-да. Не, не, милый, всё отдавай. Вот это возьми. Ох. И это возьми. Вершинины бедные перепугались. Их дом едва едва не сгорел. Их домой нельзя отпускать. Да, да. Они пускай у нас переночуют. А у Фитотика, у бедного все сгорело, ничего не осталось. Это возьми. Не, не это возьми. Ох, позвала Олюшка. А то не донес. Ох, не дозвонишься. Господи. Господи. сюда. Кто Господи. там есть? Подите да. сюда. Перапон. Да. Какое-то ужас. И как это надоело. Перапон, вот возьми и снеси вниз. Да. Там под лестницей барышни колотилины стоят. Так ты отдай им. Да. Подожди. И это отдай. Слушай, слушай, всё это. Я. году Москва тоже горела. Ой, господи, ты боже мой. Французы удивлялись. Иди, ступай. Что уж Я устала, едва на ногах стою. Вершинных нельзя отпускать. Девочки послягут в гостиной. Александр Игнатьевич вниз а -а -а. барону. Федотика тоже к барону или пускай у нас в зале. Доктор как нарочно, ужасно пьян. Ужасно пьян, к нему никого нельзя. Жену Вершинина тоже в гостиной. Олюшка, милая, Не гоните меня, не гони. Что ты няня, ты глупости говоришь, никто тебя не гонит. Родная моя, золотая моя. Я тружусь, я работаю. Слабо стану, все скажут: "Пошла". А, -а, -а, -а куда я пойду? Куды? 80 лет. 82 год. Олюшка, посиди, не отсять. Посиди, ты устала, бедная. Отдохни, моя хорошая. Ишь ты, побледнела как. ты сиди. Олюшка, милая, сиди. Милая, сиди, никуда Олюшка. не ходи, сиди, сиди, не сиди. Наталья Ванна. Там говорят, нужно поскорее составить общество для помощи погорельцам. Ну что ж, прекрасная мысль. Вообще нужно поскорее помогать бедным людям. Это обязанность богатых. А Бобик и Софочка спят себе, как ни в чем не бывало. У нас так много народу везде. Куда ни пойдёшь, полн дом. А теперь в городе инфлюензой, я боюсь, как бы не захватили дети. Да, я должно быть растрёпанная. Говорят, я пополнела. И неправда. Ничуть. А Маша спит. Утомилась, бедная. Встань! Премяне смей сидеть. Ступай отсюда. Анфиса поспешно поднимается и с трудом, передвигая ноги, выходит. Зачем ты держишь эту старуху? Я не понимаю. Извини, я тоже не понимаю. Она же ни к чему тут. Она крестьянкой должна в деревне жить. Что это за баловство? Я люблю в доме порядок, и лишних в доме нет должно быть. Ты уж уст... Стала biedniażka. Устала наша начальница. Вот, Олечка. Как мой совчочка вырастет и поступит в гимназию, я буду тебя бояться. Я не буду начальницей. Ну тебя выберу, Толечка, это уже решено. Я не могу. Я откажусь. Это мне не по силам. Хм ты сейчас так грубо обошлась с няней прости но я не в состоянии переносить у меня в глазах потемнело прости оля прости я не хотела тебя корчать. маша поднялась с кушетки молча выходит ты пойми милая мы воспитаны может быть странно Но я этого не перенесу. Подобное отношение меня угнетает. Я заболеваю. Я просто падаю духом. Ну прости, Оленька, прости. Всякое, даже малейшая грубость, не деликатно сказанное слово волнует меня. Ах, ну я часто говорю лишнее, это правда. Но ты согласись, моя милая, Ведь она могла бы жить в деревне. Она уже 30 лет у нас. А, да, Воленька, но она не может работать. Я не знаю. Или я не понимаю, или просто ты меня не хочешь понять. Она не способна к труду. Она только спит или сидит. И пускай сидит. Как пускай сидит? Ведь она же прислуга. Нет, я тебя не понимаю, Оля. У меня нянька есть, кормилица есть, у нас горничная-кухарка. Для чего же мне эта старуха? Для чего? Я в эту ночь постарела на 10 лет. Нет, Оля. Нам нужно с тобой уговориться. Ты в гимназии? Я дома. У тебя учение, у меня хозяйство. И если я говорю что насчет прислуги, я же знаю, что я говорю. Да пойди. Да, да, да, да, да, да. Я знаю, что я говорю. Чтобы завтра же здесь не было этой старой воровки. Боже, мой. этой старой хрычевки. Этой ведьмы. И пожалуйста, не смейте меня раздражать. Не сметь. Про Воля. Если ты не переберёшься вниз, мы всегда будем ссориться. Это ужас. Это ужас. Входит Кулыгин. Где Маша? порабуш уж домой. пожар, говорят, стихает. Сгорел один квартал, а был ветер, вначале казалось, что горит весь город. Ах, утомился. Олечка моя милая, я часто думаю, что если бы не Маша, я женился бы на тебе. Ты очень хорошая. Очень Ах, Замучился. Доктор. Как нарочно у доктора запой, Пьян он ужасно, как нарочно. Ну вот. Идёт сюда. Да сюда. Эх, как и права. Я спрячу и разбойник. Два года не пил. Теперь взял, напился. Ах. Ольга ушла. Входит Чебутыкин. Чёрт бы всех побрал. Подрал. Думаю, что я доктор? Умею лечить всякие болезни.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 я виноват, что она умерла. Да. Кое что я знал лет 25 тому назад. А теперь ничего не помню. Ничего. В голове пусто и на душе холодно. А может, я и не человек, а только делаю вид, что у меня и руки, и ноги, и голова. А может, я и, и не существую, а только мне кажется, что я хожу, ем, сплю. существовать Черт знает. Третьего дня разговор в клубе. Говорят: Шекспир, Вольтер. А я не читал. Совсем не читал, а на лице своем показал, что будто я читал. И другие тоже, как я. Пошлость, низость, мерзость. Ах, и та женщина вспомнилась, что уморил в среду. Всё. Всё вспомнилось. И стало на душе криво, гадка мерзко Пошел и запил